Безудержное вакханалия, какой-то садизм власти, который проявляли сменявшиеся один за другим правители распутинского назначения, к началу 1917 года привели к тому, что в государстве не было ни одной политической партии, ни одного сословия, ни одного класса, на которое могло бы опереться царское правительство. Врагом народа его считали все – Пуришкевич и Чиидзе, объединенное дворянство и рабочие группы, великие князья и сколько-нибудь образованные солдаты. В мои намерения не входит исследование деятельности правительства, приведшей к революции, борьбы его с народом и представительными учреждениями. Я суммирую лишь те обвинения – которые справедливо предъявлены были ему накануне падения Государственной Думой. Все государственные, сословные и общественные учреждения, Государственный Совет, Государственная Дума, Дворянство, Земство, Городское самоуправление и Объединение подозревались в неблагонадежности, и правительство вело с ними формальную борьбу парализуя всякую их государственную и общественную работу. Бесправие и сыск достигли небывалой еще степени. Русский независимый суд подчинен был требованиям политического момента. В то время как в союзных государствах вся общественность приняла горячее участие в работе на оборону своих стран, У нас эта помощь презрительно отверглась, и работа велась неумелыми, иногда преступными руками, вызвав фатальные явления сухомлиновщины и протопоповщины. Военно-промышленный комитет, оказавший делу снабжения армии большие услуги, систематически разрушался. Незадолго до революции рабочая группа его была без причины арестована что едва не вызвало кровавые беспорядки в столице. Правительственными мероприятиями при отсутствии общественной организации расстраивалась промышленная жизнь страны, транспорт, исчезало топливо. Правительство оказалось бессильным и неумелым в борьбе с этой разрухой. Одной из причин которой были, несомненно, и эгоистические, иногда хищнические устремления – торгово-промышленных кругов. Деревня была обездолена. Ряд тяжких мобилизаций без каких-либо льгот и изъятий, которые предоставлялись другим классам, работавшим на оборону, отняли у нее рабочие руки. А неустойчивость твердых цен с поправками, внесенными в пользу крупного землевладения, вначале, а затем... Злоупотребление в системе разверстки хлебной повинности при отсутствии товарообмена с городом привели к прекращению подвоза хлеба, к голоду в городе и репрессиям в деревне. Служилый класс вследствие огромного поднятия цен и необеспеченности бедствовал и роптал. Назначения министров поражали своей неожиданностью и казались издевательством. Страна устами Государственной Думы и лучших людей требовала ответственного министерства. Этот минимум политических чаяний русского общества еще утром 27 февраля считался Государственной Думой достаточным, чтобы задержать последний час, когда решалась судьба Родины и династии. Общественные мысли и печать были задушены широко раздвинувшая пределы своего ведения военная цензура внутренних округов, в том числе московского и петроградского, была неуязвимой, скрываясь за военное положение, в котором находились эти округа, из-за статьи 93 и 441 положения о полевом управлении войск, в силу которых от командующих и главнокомандующих Никакое правительственное место, учреждение или лицо в империи не могут требовать отчетов.